Глава двадцать пятая Вечером к нему вошел Дарвин. Великолепно скинул плащ и, подсев к камину, сразу начал кочергой подбадривать угольки. мартин лежал и молчал, полной жалости к себе, и воображал вновь и вновь, как он с Розой выходит из церкви, и она в белых лайковых перчатках, с трудом налезших. «Соня приезжает завтра одна», — беззаботно сказал Дарвин. У ее матери инфлюенца, сильная инфлюенца. мартин промолчал, но с мгновенным волнением подумал о завтрашнем футбольном состязании. «Но как ты будешь играть?» — сказал Дарвин, словно в ответ на его мысли. «Это, конечно, вопрос». мартин продолжал молчать. «Вероятно, плохо», — заговорил снова Дарвин. «Требуется присутствие духа, а ты в адском состоянии. Я, знаешь, только что побеседовал с этой женщиной». Тишина. Над городом заиграли башенные куранты. «Поэтическая натура, склонная к фантазии», — спустя минуту продолжал Дарвин. «Она столь же беременна, как, например, я. Хочешь держать со мной пари ровно на пять фунтов, что скручу кочергу в вензель?» мартин лежал как мертвый. «Твоё молчание», — сказал Дарвин, — «я принимаю за согласие. Посмотрим». Он покряхтел, покряхтел. Нет. «Сегодня не могу. Деньги твои. Я заплатил как раз пять фунтов за твою дурацкую записку. Мы квиты. Всё в порядке». мартин молчал, только сильно забилось сердце. «Но если, — сказал Дарвин, — ты когда-нибудь пойдёшь опять в эту скверную и дорогую кондитерскую, то знай, ты из университета вылетишь. Это особо может зачать от простого рукопожатия. Помни это». Дарвин встал и потянулся. Ты не очень разговорчив, друг мой. Признаюсь, ты это гитера мне как-то испортили завтрашний день. Он вышел, тихо закрыв за собой дверь, и Мартин подумал за раз три вещи: что страшно голоден, что такого второго друга не сыскать и что этот друг будет завтра делать предложение. В эту минуту он радостно и горячо желал, чтобы Соня согласилась, но эта минута прошла, и уже на другое утро при встрече с Соней на вокзале он почувствовал знакомую унылую ревность. Единственным довольно жалким преимуществом перед Дарвином был недавний вином запитый переход с Соней на «ты». В Англии второе лицо вместе с луконосцами вымерло. Все же Дарвин выпил тоже на брудершафт и весь вечер обращался к ней на архаическом наречии. «Здравствуй, цветок!» — небрежно сказала она Мартыну, намекая на его ботаническую фамилию, и сразу, отвернувшись, стала рассказывать Дарвину о вещах, которые могли бы также быть и Мартыну интересны. «Да что же в ней привлекательного!» — в тысячный раз думал он. «Ну, ямочки, ну, бледность! Этого мало!» И глаза у нее неважные, дикарские, и зубы неправильные, и губы какие-то быстрые, мокрые. Вот бы их остановить, залепить поцелуем. И она думает, что похожа на англичанку в этом синем костюме и бескаблучных башмаках. Да она же, господа, совсем низенькая. Кто эти господа, Мартын не знал. Выносить свой суд было бы им мудрено, ибо как только мартин доводил себя до равнодушия к соне он вдруг замечал Какая у нее изящная спина, как она повернула голову, ее и глаза скользили по нему быстрым холодком, и в ее торопливом говоре проходил подземный струей смех, увлажняя снизу слова, и вдруг проворно вырывался наружу, и она подчеркивала значение слов, тряся туго с пеленутым зонтиком, который держала не за ручку, а за шелковое утолщение. И уныло плетясь, то следом за ними, то сбоку по мостовой идти по панелям рядом было невозможно из-за упругого воздуха, окружавшего до Дарвина и мелкого, неверного, всегда виляющего Сониного шага. Мартин размышлял о том, что если сложить все те случайные часы, которые он с ней провел здесь и в Лондоне, вышло бы не больше полутора месяцев постоянного общения, а знаком он с ней, слава богу, уже два года слишком. И вот уже третья, последняя кембриджская зима на исходе, и он, право, не может сказать, что она за человек, и любит ли она Дарвина, и что она подумала бы, расскажи ей, Дарвин, вчерашнюю историю, и сказала ли она кому-нибудь про ту беспокойную, чем-то теперь восхитительную, уже совсем не стыдную ночь, когда ее, дрожащую, босую в желтенькой пижаме, вынесла волна тишины и бережно положила к нему под одеяло. Пришли. Суня вымыла руки у Дарвина в спальне и, подув на пуховку, напудрилась. Стол к завтраку был накрыт на пятерых. Пригласили, конечно, Вадима, но Арчибальд Мун давно выбыл из круга друзей, и было даже как-то странно вспоминать, что он почитался некогда желанным гостем. Пятым был некрасивый, но очень легко построенный и чуть эксцентрично одетый блондин, с носом-пуговкой и с теми прекрасными удлиненными руками, которыми иной романист наделяет людей аристократических. Он, однако, не был ни поэтом, ни художником, а все то легкое, тонкое, порхающее, что привлекало в нем, равно, как и его знания французского, и итальянского и несколько неанглийские, но очень нарядные манеры — Кембридж объяснял тем, что его отец был флорентийского происхождения. Тедди, добрейший, легчайший Тедди, исповедовал католицизм, любил альпы и лыжи, прекрасно греб, играл в настоящий старинный теннис, в который игрывали короли, и хотя умел очень нежно обходиться с дамами, был до смешного чист и только гораздо позже прислал как-то Мартыну письмо из Парижа с таким извещением. Я вчера завел себе девку, вполне чистоплотную. И сквозь нарочитую грубость было что-то грустное и нервное в этой строке. мартин вспомнил его неожиданные припадки меланхолии, самобичевания, его любовь к леопарде и снегу, и то, как он со злобой разбил ни в чем не повидную этрускую вазу, когда с недостаточным блеском выдержал экзамен. Приятно зреть, когда большой медведь ведет под ручку. И Соня докончила за Вадима, который уже давно ее не стеснялся, маленькую сучку. А Тедди, склонив голову набок спросил, что такое «майкосючку». И все смеялись, и никто не хотел ему объяснить, и он так и обращался к Соне. — Можно вам положить еще горошку «майкосючку»? Когда же мартин впоследствии объяснил ему, что это значит, он со стоном схватился за виски и рухнул в кресло. — Ты волнуешься? волнуешься — волнуешься? — спросил Вадим. — Ерунда, — ответил мартин Но я нынче дурно спал и, пожалуй, буду мазать. У него есть трое с интернациональным стажем, а у нас только двое таких. — Ненавижу футбол, — сказал с чувством Тедди. Дарвин его поддержал. Оба были итанцы, а в Итане своя особая игра в мяч, заменяющая футбол.